Документ 14. Из рапорта Вальтера Вюрста, президента общества ННРБ, рейхсфюрера СС Генриху Гиммлеру. Инспекция концентрационных лагерей СС. Немецкое общество по изучению древнегерманской германской истории и наследия предков. Отделение исследований оккультных наук. Берлин. Далим. пюклер 16, 11 сентября 1937. Мой Рейхсфюрер.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 Вольф Генрих Граф фон Хельдорф, 1896-1944, немецкий политический и государственный деятель времен Третьего Рейха, обер СС, соответствовало званию генерала рода войск в Вермахте и генерал-полиции, руководитель полиции Потсдама и Берлина. Примечание израильского редактора. обер СС пригласил Мессинга в столицу Рейха для приватной беседы. Беседа состоялась за городом, на Вилли Канариса. Вильгельм Франц Канарис, 1887-1945. Немецкий военный деятель, во время Третьего Рейха, адмирал, начальник Абвера. Службы военной разведки и контрразведки с 1935 по 1944 годы. Примечание израильского редактора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 Мы надеемся, что проведенные нами исследования будут способствовать росту мощи и славы Рейха. Хай Гитлер. Верст, профессор. К сожалению, нам не удалось уточнить личные данные профессора Верста. Вполне может быть, что это псевдоним. Примечание израильского редактора.